— Я не надеялся видеть вас здесь, — сказал он, пожимая руку мистеру Пиквику. — Вы очень любезны. — Ах! — произнес мистер Пиквик, садясь и вытирая со лба пот, выступивший от ходьбы. — Кончайте обедать и выйдем побродить. Я хочу побеседовать с вами наедине. Мистер Тапман подчинился высказанному желанию, а мистер Пиквик, освежившись солидной порцией Эля, ждал, когда друг покончит с трапезой. Обед был быстро поглощен, и они вместе вышли из дому. В течение получаса видны были их фигуры, шагавшие взад и вперед по кладбищу, пока мистер Пиквик старался сломить решение своего приятеля. Бесполезно было бы повторять его аргументы, ибо какой язык может передать ту энергию и силу, которую в них вдохнул великий человек, их породивший? Надоело да ли уже мистеру Тапману уединение, или он не в силах был устоять перед красноречивым призывом, к нему обращенным, значения не имеет, ибо в конце концов он не устоял?» По его словам, ему мало дела до того, где он будет влачить жалкие остатки дней своих, но раз его друг придает такое значение участию его скромной особы в их скитаниях, то он готов скитаться бок о бок с ним. Мистер Пиквик улыбнулся, они обменялись рукопожатием и пошли назад к своим спутникам. Вот тут мистер Пиквик и сделал то бессмертное открытие, которое останется навсегда предметом гордости для его друзей и зависти для археологов всех стран. Они миновали дверь своей гостиницы и прошли дальше по деревенской улице, прежде чем успели себе отдать отчет в том, где они находятся. Когда они повернули назад, взгляд мистера Пиквика упал на небольшой обломок камня, до половины ушедшей в землю, перед дверью коттеджа. Он остановился. — Очень странно, — сказал мистер Пиквик. — Что странно, — осведомился мистер Татман, с любопытством разглядывая все ближайшие предметы, кроме того, о котором шла речь. Ах, боже мой, что случилось! Это восклицание было вызвано крайним его удивлением при виде мистера Пиквика, который в восторге от сделанного им открытия бросился на колени перед небольшим камнем и начал смахивать с него пыль носовым платком. Тут какая-то надпись, сказал мистер Пиквик, неужели, воскликнул мистер Тапман. «Я различаю, — продолжал мистер Пиквик, изо всех сил продолжая тереть камень и пристально рассматривая его сквозь очки, — я различаю крест и букву «Б», а потом «Т». «Это очень важно», — добавил он, поднимаясь с колен. «Это какая-то древняя надпись, существовавшая, быть может, задолго до того, как здесь были построены старинные богодельни» ее нужно сохранить. Он постучал в дверь коттеджа, вышел работник. — Друг мой, не знаете ли, как очутился здесь этот камень? — благосклонно осведомился мистер Пиквик. — Не знаю, сэр, — вежливо ответил работник. — Он тут лежал, когда еще на свет не родился, да и никого из нас еще здесь не было. Мистер Пиквик с торжеством посмотрел на своего спутника. — Вы, вы, вряд ли им дорожите, — дрожа от волнения, проговорил мистер Пиквик. — Не согласитесь ли вы его продать? — Да кто же его купит? — спросил работник, и при этом на лице его появилось такое выражение, которое он считал должно быть лукавым. — Я сию же минуту дам вам за него десять шиллингов, — предложил мистер Пиквик, — если вы его немедленно выкопаете для меня. Легко себе представить изумление всей деревни, когда мистер Пиквик, не щадя сил, чтобы извлечь его на поверхность, достаточно было разок налечь на лопату, собственноручно перенес камень в гостиницу и, старательно отмыв, положил на стол. Радость и восторг пиквикистов были безграничны, когда их терпение и настойчивость, отмывание и отскребывание — Увенчались успехом. Камень был шероховатый и с трещинами, а буквы нацарапаны криво и неровно, но часть надписи легко удалось разобрать. Билст Ам Псек О.Р.У.К Глаза у мистера Пиквика блестели от восхищения, когда он сидел и пожрал глазами открытое им сокровище. Была достигнута желанная цель его честолюбивых стремлений. В том графстве, которое славилось обилием остатков старины, в той деревне, где еще существовали памятники далекого прошлого, он... Он, президент Пиквикского клуба, открыл странную и любопытную надпись «Неоспоримой древности», совершенно ускользнувшую от внимания многих ученых, которым удалось побывать здесь до него. Он едва верил своим глазам. — Это... это заставляет меня принять решение? — сказал он. — Завтра же мы возвращаемся в Лондон. — Завтра. — Завтра. — воскликнули восхищенные ученики. — Завтра, — подтвердил мистер Пиквик, — это сокровище должно быть немедленно доставлено туда, где его тщательно исследуют и надлежащим образом истолкуют. Есть у меня еще одно основание для принятого мною решения. Через несколько дней в Интенсуилском округе... «Состоятся выборы в парламент. Агентом одного из кандидатов состоит мистер Перкер, джентльмен, с которым я на днях познакомился. Мы увидим во всех подробностях и изучим зрелище, столь интересное для каждого англичанина». Берна с воодушевлением подхватили три друга. Мистер Пиквик окинул взглядом своих друзей». Привязанность и рвение учеников зажгли в его груди огонь энтузиазма. Он был их вождь, и он чувствовал это. «Отпразднуем это счастливое событие за стаканом доброго вина», — сказал он. Его предложение, так же, как и предыдущее, было встречено единодушными аплодисментами. Собственноручно положив драгоценный камень в маленький сосновый ящик, купленный специально для этой цели у хозяйки, мистер Пиквик поместился в кресле во главе стола, и вечер был посвящен веселью и дружеской беседе. Был двенадцатый час, поздний час для деревушки Кобен, когда мистер Пиквик удалился в приготовленную для него спальню. Он распахнул решачтое окно и поставил свечу на стол, отдался размышлениям о волнениях и суматохе последних двух дней. Время и место благоприятствовали созерцательности. Мистер Пиквик очнулся, когда на церковных часах пробила полночь. И крадучись, я уходил и тосковал в одиночестве. Торжественно прозвучал в его ушах первый удар, но когда замер бой часов, тишина показалась невыносимой. Он почувствовал себя так, словно потерял друга. Нервы его были натянуты и возбуждены. Торопливо раздевшись и поставив свечу на камин, он улегся в постель. Всякий по опыту знает то неприятное душевное состояние, когда ощущение физической усталости тщетно борется с бессонницей. В таком состоянии находился мистер Пиквик. Он перевернулся сначала на один бок, потом на другой. Он упорно закрывал глаза, словно уговаривая себя заснуть. Это ни к чему не привело. Было ли тому виной непривычное физическое утомление, жара грок или незнакомая постель, но только мысли его с мучительным упорством возвращались к мрачным картинам, развешенным внизу, и к связанным с ними старинным легендам, о которых в тот вечер шла речь. Промучившись, с полчаса он пришел к неутешительному заключению, что ему все равно не заснуть, поэтому он встал и надел кое-какие принадлежности туалета. «Все лучше, чем лежать и представлять себе всякие ужасы», — подумал он. Он выглянул в окно. Было очень темно. Он прошелся по комнате и почувствовал себя очень одиноким. Несколько раз он прошел от двери до окна, и от окна до двери, и как вдруг вспомнил о рукописи священника. Это была блестящая мысль. Быть может, рукопись и не заинтересует его, но зато усыпит. Он достал ее из кармана и, придвинув столик к кровати, снял нагар со свечи, надел очки и приступил к чтению. Почерк был странный, а бумага покрыта пятнами. Прочтя заглавие, он вздрогнул и невольно окинул внимательным взглядом комнату. Но, поразмыслив о том, как нелепо поддаваться таким чувствам, он снова снял нагар со свечи и стал читать следующее. Рукопись сумасшедшего. Да, сумасшедшего. Как поразило бы меня это слово несколько лет назад! Какой пробудило бы оно ужас, который, бывало, охватывал меня так, что кровь закипала в жилах, холодный пот крупными каплями покрывал кожу, и от страха дрожали колени. А теперь оно мне нравится. Это прекрасное слово». Покажите мне монарха, чей нахмуренный лоб вызывает такой же страх, какой вызывает горящий взгляд сумасшедшего, монарха, чья веревка и топор так же надежны, как... Когти безумца! Хо-хо! Великое дело — быть сумасшедшим! На тебя смотрят, как на дикого льва сквозь железную решетку, а ты скрижешь зубами и воешь долгой тихой ночью под веселый звон тяжелой цепи, катаешься и корчишься на соломе, опьяненной этой славной музыкой. Да здравствует сумасшедший дом! О, это чудесное место! Помню время, когда я боялся сойти с ума, когда, бывало, просыпался внезапно и падал на колени и молил избавить меня от проклятия, тяготевшего над моим родом, когда бежал от веселья и счастья, чтобы спрятаться в каком-нибудь уединенном месте и проводить томительные часы, следя за развитием горячки, которая должна была пожрать мой мозг». Я знал, что безумие смешано с самой кровью моей и проникло до мозга костей. Знал, что одно поколение сошло в могилу, не тронутое этой страшной болезнью, а я первый, в ком она должна возродиться. Я знал, что так должно быть, так бывало всегда. И так всегда будет, и когда я сидел в людной комнате, забившись в темный угол, я видел, как люди перешептываются, показывают на меня и посматривают в мою сторону, я знал, что они говорят друг другу о человеке, обреченном на сумасшествие, и, крадучись, я уходил и тосковал в одиночестве.